Издательство «Эксмо. Как быть добрым к себе? Привести в гармонию чувства, мысли и поступки». Лаура Зельберштейн терч «Денису, моему душевному, мудрому и сердечному партнеру в работе и в жизни, за то, кто ты есть, и за все то, что ты делаешь. Я люблю тебя». Глава первая. «Для чего нам самосострадание?» Что такое самосострадание? На протяжении тысячелетий люди, занимающиеся духовными традициями и практиками медитации, верили, что, воспитывая в себе сострадание, мы можем изменить нашу жизнь. Психологические исследования нашего времени подтверждают это, и сейчас разрабатываются передовые методы, призванные помочь людям научиться культивировать сострадание в своей повседневной жизни. По мере того, как растет количество подобных исследований, мы обнаруживаем, что наиболее важным его видом, который мы можем развить, является сострадание, которое мы чувствуем не по отношению к другим людям, а по отношению к самим себе. Способность осознанно обращать свою любящую и заботливую природу на себя самого и собственные трудности, известные как самосострадание, повышает в человеке стойкость и мужество даже перед лицом самых сложных жизненных проблем. Эта книга о том, как вы можете развить сострадание к самому себе для того, чтобы ориентироваться в жизни с большей осознанностью, внимательностью и добротой к себе и ко всем, с кем сводит вас судьба. Я надеюсь, что навыки, которые вы освоите благодаря этой книге, помогут вам в построении полноценной жизни на базе ваших ценностей, а при возникновении трудностей вы сможете встретить их с позицией силы, принятия и любви к себе. Жизнь порой бывает сложной для всех нас без исключения. Вопрос не в том, возникнут ли у нас трудности, а лишь в том, когда они придут и как мы их встретим. Некоторые из нас могут пережить преждевременную трагическую потерю, другие столкнутся с травмирующими событиями. Для некоторых из нас самым большим источником страданий может стать ноющее внутреннее чувство, что с нами что-то не так или что мы недостаточно хороши. В дополнение к перипетиям и поворотам нашей личной жизни не оспорим тот факт, что все мы столкнемся с болезнями, старением и смертью, как собственными, так и тех, кого мы любим. Этот вид боли встроен в человеческий опыт, и это одна из многих причин, по которым мы все нуждаемся в сострадании. Сострадание в своей основе — это наша способность поддерживать других людей, испытывающих, Страдание. В свою очередь, самосострадание — это столкновение с собственными трудностями и борьба с ними, с той же самоотдачей и открытостью, которую мы обычно проявляем по отношению к человеку, которого любим. Самосострадание включает в себя осознание, понимание и мужество проживать трудную ситуацию с позицией поддержки. В этой книге мы разберемся, как развить в себе самосострадание и как использовать эту новую силу, чтобы лучше относиться к себе, принимать более здоровые решения, преодолевать эмоциональные препятствия и жить более полной и насыщенной жизнью. Составные элементы — самосострадание. В самосострадание входит несколько различных элементов, поэтому соответствующие навыки и привычки будут формироваться по отдельности, но при этом параллельно друг другу. Основные элементы самосострадания включают в себя. Первый элемент самосострадания — осознанность и внимание. Чтобы быть способным проявить сострадание к самому себе, вы должны сначала научиться воспринимать свои собственные чувства и потребности. Это означает, что вы должны научиться осознанно замечать то, что вы испытываете. Самосострадание дает нам возможность признавать неприятные мысли и эмоции не пытаясь избежать их или изменить то, что мы чувствуем. Представьте себе, что я еду с детьми в аквапарк примерно в часе езды от дома. Минут через двадцать я понимаю, что забыла взять их купальники. Как и многие из нас, я, вероятно, сразу же начала бы мысленно критиковать себя. Я не могу в это поверить. Как ты могла так сглупить? В груди возникло бы стеснение из-за тревоги или стыда. Чтобы проявить самосострадание в такой напряженный момент, как этот, я давала себе переживать эти мысли и чувства по мере их возникновения, уделяя им должное внимание, но не позволяя подавлять меня и не принимая их за истину. В конце концов, то, что я забыла взять купальные костюмы, еще не означает, что я глупая. Мой разум мог сказать мне это с сгоряча, но большинство мыслей довольно быстро пропадают, если мы не боремся с ними и не цепляемся за них. Практика самосострадания требует внимательности, чувствительности к нашим эмоциям и принятия переживаемого опыта. Второй элемент самосострадания — понимание. Культивирование самосострадания позволяет нам видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими, как мы говорим себе, они являются или должны быть. Это означает, что мы можем пролить свет на то, что вызывает наши страдания и что мы можем с этим сделать. Это требует готовности обратиться к тому, что причиняет нам боль, а не избегать ее. А это означает, что нам придется признать, что многие вещи, которые мы принимаем близко к сердцу или в которых себя обвиняем, являются частью человеческой природы. Когда мы поймем, что страдание — это часть нашего общечеловеческого опыта, Мы осознаем, насколько же мы стыдимся и виним себя. Поэтому вместо того, чтобы начать себя критиковать или пытаться изменить свое отношение к тому, что я забыла про купальники, я могу осознать, что моим намерением было помочь семье собраться и что их счастье для меня очень важно. Тогда я позволю себе понять, что забывание чего-то — это просто оплошность, ошибка которую склонны совершать многие занятые, многозадачные люди. Я могу себе представить, что бы я сказала другу в подобной ситуации, и это определенно не было бы «ты идиот». Вместо этого я, скорее всего, предложила бы ему то или иное утешение или практический совет. Действуя с позиции сострадания становится ясно, какие следующие шаги стоит предпринять. Третий элемент самосострадания — мотивация и приверженность действию. Самосострадание — это нечто большее, чем просто чувство. Оно означает готовность действовать и реагировать конструктивно, бережно и учасливо по отношению к самим себе, даже когда нам больно. Это значит относиться к себе так, как мы бы относились к тому, кого любим, Во время поездки в аквапарк, вместо того, чтобы поддаваться панике, гневу или стыду, я могла бы рассказать о ситуации своей семье и найти решение. Возможно, кто-нибудь из соседей мог бы встретить меня на полпути с купальниками, или я бы развернулась и поехала обратно, постаравшись максимально плодотворно использовать время, проведенное вместе с детьми в машине. Иногда нет идеального выхода из ситуации. Но если находиться на позиции доброты к себе, в противоположность самообвинению, это позволит нам решать проблемы в более спокойном состоянии ума, и это спокойствие приведет к более адекватному мышлению и адекватным решениям. На протяжении данной книги мы будем использовать специальные практики для развития различных элементов самосострадания Чтобы научиться в конечном счёте жить более здоровой, эффективной и осмысленной жизнью, вы узнаете, как заботиться о себе и как найти в себе такого друга, которого вы едва ли надеялись встретить в этом мире. Этот друг будет держать вас за руку, пока вы строите плодотворную жизнь, полную вдохновения и возможностей. Как работать с этой книгой? Книга, которую вы слушаете, повествует о том, что я узнала за годы применения методов терапии, основанной на сострадании, при работе с клиентами и в процессе обучения других психотерапевтов. Она состоит из четырех основных разделов. Первые три – сострадание к своим чувствам, сострадание к своим мыслям и сострадание к своим действиям – фокусируются на основных областях нашего жизненного опыта, где можно применять практики самосострадания. Заключительный раздел «Как жить с состраданием» поможет вам использовать то, что вы узнали за пределами вашего индивидуального опыта. Вы можете прослушать книгу от начала до конца, изучив идеи и практики в том порядке, в котором они изложены. Вы также можете сразу обратиться непосредственно к тому разделу, который привлекает вас в зависимости от того, как вы себя чувствуете в тот или иной день или с чем имеете дело в данный момент. Схема «Путь к самосостраданию» поможет вам решить, какую из практик вы хотите использовать регулярно и как лучше всего интегрировать ее в свою жизнь. Помните, что именно вы определяете, как вам удобно формировать свой подход к развитию самосострадания. Какую бы форму работы с данной книгой вы не выбрали, настройтесь на то, что в итоге вам необходимо будет прослушать все разделы, так как навыки и концепции работают совместно и усиливают друг друга. В этой книге вы найдете несколько практик по развитию самосострадания, а заглавленных «Попробуйте это». Предлагаемые стратегии основаны на доказавших свою эффективность психологических методах, помогающих людям, столкнувшимся с различными проблемами и развивающих их способности к состраданию. Каждая глава также содержит вставки под названием «Самосострадание в действии», где приводятся примеры истории реальных людей, применяющих самосострадание. Примечание: Во всех примерах, использованных в книге, имена клиентов и любые личные сведения были изменены в целях сохранения конфиденциальности. Каждый большой раздел заканчивается главой, в которой даются советы и рекомендации о том, как интегрировать то, что вы изучаете в свою повседневную жизнь чтобы навыки самосострадания в результате стали привычкой, приступая к работе. Важно иметь в виду, что эта работа может быть сложной. Обучение самосостраданию включает в себя столкновение с нашими внутренними проблемами, а это может означать, что иногда некоторые из практик вызывают трудные мысли или эмоции. Это естественная часть процесса. Ваша главная обязанность — относиться к себе бережно, и двигаться в своем собственном темпе, я рекомендую периодически проверять себя и использовать схему «Путь к самосостраданию», чтобы не забывать, что является сейчас для вас наилучшим вариантом. Вам понадобится блокнот для записи своих наработок и выполнения некоторых упражнений. Он будет вашим личным путеводителем по самосостраданию. Как и всегда при изучении чего-то нового, ключевой фактор здесь — настойчивость, терпение и практика. Но прежде чем вы начнёте, будет полезно подумать о нескольких вещах. Так что, пожалуйста, достаньте блокнот и запишите свои мысли. Работать с книгой нужно регулярно, поэтому выделите время и пространство для занятий. Важно быть настроенным на работу. Некоторые люди считают полезным для себя размещать стикеры, с ободряющими посланиями на видных местах. Если вы чувствуете, что застряли или не хотите продолжать, используйте схему «Путь к самосостраданию», чтобы настроиться на рабочий лад. Можно также сделать перерыв и вернуться к работе, когда будете готовы. Ваш путь к самосостраданию. Это краткое руководство поможет вам выбрать подходящую стратегию которая подойдёт для достижения ваших целей на пути к самосостраданию. Эта книга содержит множество техник и методов, которые доказали свою эффективность в развитии самосострадания. Любая из них научит вас относиться к себе бережнее, но вы также можете выбирать их в зависимости от того, над чем вы хотите работать в данный момент. Как правило, рекомендуется прорабатывать главы по порядку, однако если есть определённая область, которую вы считаете приоритетной, вы можете начать свою работу с соответствующего раздела. Начало. Подготовьте ум и тело к самосостраданию. Сосредоточенное ритмичное дыхание. Чувства. Привнесите самосострадание в ваш эмоциональный и телесный опыт через осознание ваших эмоциональных переживаний, приостановку суждения об эмоциях, приостановку суждений о вашем теле, мысли. Привнесите самосострадание в ваши мысли через осознание своего мышления, понимание своей ценности, вызов негативным мыслям. Действия. Привнесите самосострадание в ваши действия через сострадательные действия в ответ на самокритику, формирование устойчивости с помощью сострадательного самокоучинга, действия в соответствии с вашими ценностями.